Глава пятая. Совесть. Затрагивая тему о невидимых покровителях человечества и их неоценимом вкладе в нашу повседневную жизнь, особое внимание хочется уделить такому великому дару от Творца, как совесть. В повседневной жизни мы совершаем множество различных поступков, которые имеют как положительный, так и отрицательный характер. Совесть, как внутренний эксперт и невидимый спутник в нашей жизни, обладает полномочиями высокого ранга, являющимися эталоном нашего поведения. Она помогает душе осуществлять внутренний контроль за своей деятельностью и истинностью сформированных намерений. Что говорит о совести современный мир из доступных источников? Совесть психический когнитивный процесс, вызывающий эмоции и рациональные ассоциации, основанные на моральной философии или системе ценностей личности. Зачастую совесть является причиной появления раскаяния, когда человек совершает поступок, противоречащий его моральным ценностям. В религиозных представлениях совесть обычно рассматривается в связи с моралью, присущей всем людям, исходящей от благотворной вселенной и или божественной сущности. Обычно используемые метафоры совести включают в себя внутренний свет или внутренний голос, который слышится внутри человека перед тем, как совершить тот или иной ошибочный поступок. О том, что в каждом человеке имеется совесть, известно практически всем людям на этой планете, но то, что это глаз Божий, который мы имеем внутри себя, знает не каждый. Этот божественный дар может находиться только в естестве человека, наделенном божественной природой, но об этом знают или догадываются только единицы из ныне живущих людей. На протяжении многих веков человечеству навязывалась система рабского мышления, которая внедрялась в сознание ума и сознание души на протяжении многих поколений. Впоследствии это привело к тому, что божественная природа совести многими людьми серьёзно не воспринималась. Смысловое значение рабства несёт за собой деструктивный характер, вергая человечество в систему выживания. Совесть же, наоборот, раскрывает путь к свободе души от деструктива, помогая сознаниям, речь идёт о множественности сознаний, не делать опрометчивых поступков – ведущих к разрушению её божественной личности. Поэтому эти две противоположности, такие как свобода и рабство, по своей природе несовместимы. С позиции раба понятие о совести может быть только поверхностным, на уровне морали и этики поведения не более. С рабским мышлением очень легко заглушить в себе глаз совести и впоследствии вообще перестать его слышать. Только осознанная душа человека, раскрывающая в себе божественную природу, сможет по-другому воспринимать своё величие, статус Дитя Божьего и те дары, которыми она наделена с момента своего рождения. Совесть всегда будет добрым другом и приятным попутчиком на протяжении всего пути нашего духовного созревания, лишь бы мы сами этого пожелали. Она вовремя подскажет и предостережет от опасности и расставленных ловушек, мешающих нам правильно раскрыться для благостных энергий. Неспроста совесть является эталонным показателем, так как человек периодически нуждается в корректировках своего поведения в совершаемых им поступках, особенно тогда, когда не осознает правильности соделанного выбора. В этот момент глаз совести мгновенно помогает сориентироваться и вовремя включить сигнал «стоп», если поступок несёт разрушительный характер. Поступок, несущий созидательный характер, наоборот, совесть будет поощрять возникающими изнутри благостными чувствами, говоря таким образом «всё хорошо». Данное действие нашего эталона, совести, можно сравнить с музыкальным камертоном. Даже в науке и технике постоянно используются разнообразные эталоны число Пи, число Фибоначчи, золотое сечение и другие, по которым проверяются и настраиваются те или иные электронно-технические системы и конструкции. Стоит только внести какие-либо искажения в свойства и параметры существующих эталонов в законах мироздания, то это неизбежно приведет к диссонансу работы той или иной системы, а в некоторых случаях может оказать непосредственное влияние на свойства биологической природы и на её сознание. Все мы прекрасно знаем влияние звуков на наше настроение и внутреннее психологическое состояние, так как слух является одним из врат души, через который появляется возможность принимать разнообразную информацию извне, несущую как позитив, так и негатив. Один из наглядных примеров, который зафиксирован современной историей, это изменение частот нотного ряда в мире музыки. Основным параметром при настройке музыкальных инструментов является частота 432 Гц, нота ля. Исторически сложилось так, что вместо эталонной частоты ноты ля, 432 Гц, в систему современной музыки внедрили иной параметр звука — 440 Гц. Сторонники теории музыкального заговора буквально убеждены в том, что существующий сегодня эталонный стандарт для настройки ноты ля первой октавы 440 Гц неправильный, вредный и способствует превращению людей в больных и послушных рабов. При этом утверждается, что настоящая нота ля, 432 Гц и музыкальный строй, созданный на её основе, воспринимается человеческим сознанием лучше, так как эта частота соответствует природным биоритмам, резонирует с водой, связана с числами Фибоначчи, гармонирует с ритмами Вселенной, исцеляет от разных недугов и просто поднимает настроение. По поводу воздействия звуков иного рода на жизнь человека и его клеточные структуры японский исследователь Масару Эмота в своих трудах прекрасно это охарактеризовал, показав нам, что один ритм музыки благотворно влияет на живые клетки, а иной ритм музыки наоборот. Например, симфоническая музыка и слова любви создают живой фон с соответствующими настроениями, а тяжелый рок, наоборот, создает напряжение и дискомфорт внутреннего душевного состояния. Поэтому основная задача деструктивных сил, черно-магических структур и соответствующих сообществ, не заинтересованных в духовном развитии человечества, любым способом заглушить у человека глаз совести которое является одним из главных препятствий, мешающих полноценно управлять человеческим сознанием помимо его воли. С давних времен некоторые тайные сообщества постоянно искали инструментарий для подавления воли людей и всяческие возможности подчинить разум человечества. В некоторых случаях им удалось это сделать, внедрив насильно в обиход жизни человека различные искажения в области музыки и тайн мироздания, включающие в себя ложное представление о сути бытия. В процессе эволюции современной цивилизации в систему ценностей человечества внедрялось рабское мышление, тем самым заглушая в сознании людей понятие своего подлинного статуса, а именно, что «мы — создание Божие», имеем божественную природу по факту своего рождения. Главный страж и хранитель этого смысла, совесть, является божественным эталоном и наиважнейшим ориентиром правильности нашего развития. Она стимулирует и учит нас быть творцами созидания, а не разрушения, тем самым определяя качество нашего поведения в мирности пространства планеты Земля. Совесть — это не только глаз, голос Божий, который звучит внутри нашего естества, но и глаз Творца, всевидящее око, неусыпно наблюдающее за всем происходящим в жизни человека. Как только человек, выйдя из системы рабского мышления, начнет осознавать себя с позиции «дитя Божьего», а не с позиции раба, то он начнет видеть окружающий мир оком божественного сознания — через призму восприятия совести. Что касается животного мира, то понятие совести у них отсутствует, так как в них действуют иные законы, которые в основном проявлены через условные рефлексы и жизнью по установленным программам. Осознавая божественную природу совести, постараемся не слыть невеждами и по достоинству ценить этот дар, данный нам Творцом по своей любви. Поэтому ещё при нашей жизни необходимо как можно скорее подружиться с таким ценным даром, другом и незримым покровителем, данным нам Творцом. И совесть будет добрым попутчиком в нашей жизни, как неусыпный страж, помогающий нам не сбиться с истинного пути. Она, как музыкальный камертон, являясь эталоном правильного устроения нашей души, всегда вовремя прозвучит своим звуком истины и направит стопы души на истинный путь её развития в сторону блага и процветания.